Глава 9. Как научить собаку отдавать ценности? Наши маленькие любители доминировать над собакой в интернетах часто советуют начинать воспитание шерстяного сынка с упражнения «А ну, отдай вкуснямбу». Дескать, вожак-хозяин имеет право в любую секунду подойти к псине и вырвать у неё спасти что угодно. А псина при этом обязана безропотно всё отдать своему господину. И это будто бы основа послушания. Если же не отдаёт то так она якобы пытается главенствовать и в ответ должна получить кило пикулей, чтобы не смело больше голос повышать на альфу. Тот, кто пробовал следовать подобным советам, скорее всего, замечал, что пикулями удается добиться только испуга и злобных рычалок. Но мы верим, что никакому хозяину не хочется запугать свою кровиночку до мокрых штанишек. Да и случаются ситуации, когда забрать нечто ценное у собаки нужно без риска потерять пальцы. Да это на скажем, ваш загранпаспорт. Или нашла мумию енота на помойке. И не прочь прямо сейчас отравиться трупным ядом. Важно, чтобы в человечьих-пёсих отношениях была работающая опция попросить подобный ништяк и забрать его, не нарушая взаимопонимание. Стоит сказать, что по собачьим законам никто не имеет права забирать у псины то, что она сама вот этими вот руками нашла и вознамерилась как-нибудь употребить. В стае даже самая неуверенная в себя собака, которая в рабочее время на посылках служит, никогда никому не отдаст, например, верблюжья копыта, которая сама и добыла. Да, сородичи могут у неё вежливо попросить немного копыта для дегустации, но если собака им велит отвалить, они без вопросов отвалят и не полезут отбирать, даже если это собака намного слабее остальных». При домашнем обучении нужно помнить, что собака ничего не обязана отдавать хозяину, а протест на каждую попытку что-то забрать — это ее естественное поведение. Вот ребенок нашел бы на улице тысячу рублей, а тут из-за угла на него бы налетела матушка, нежно любимая и уважаемая, и со скандалом бы эту тысячу изъяла. В первый раз малыш опешит и отдаст. Но на будущее учтет, что найденную тысячу нужно съесть как можно быстрее, пока мама не добежала. Или заранее на нее нарычать, чтобы не думала подходить. Это же честно найденная малышом тысяча, а мать пусть идет и свою ищет. Вопреки всем законам, забирая очередную мумию-еноту у собаки, хозяин обычно ругается, а потом еще полдня ходит обиженный и ее игнорируют. Не мумию, а псину, конечно. Между тем, главное правило экспроприации гласит, Отнимая у собаки ценности, хвалите и угощайте ее после того, как она их отдала. Неважно, произошло это добровольно или в результате неравной борьбы. И чем сильнее сопротивлялась псина, тем эмоциональнее должна быть похвала и вкуснее куриные сердечки». Если привычка рычать и отгрызать руки на каждую попытку вынуть из собачьей пасти какую-нибудь мороженую какаху уже закрепилась, начинать обучение придется с малого. Первым делом псине надо дать понять, что любое приближение хозяина сулит изобилие куриных сердечек. Нарыла она, к примеру, любимые папки на трусы в корзине с грязным бельем и вознамерилась их весь вечер жевать у себя в лежаке. Набычилась заранее, потому что знает, папка обязательно придет отнимать. Тут папкин выход. Он должен бродить мимо собаки и трусов, кидать в их сторону куриные сердечки и не предпринимать попыток трусы отвоевать, делая вид, что они его совершенно не интересуют. Когда собака чуть расслабилась и поверила, что появление папки в одном помещении с похищенными трусами не сулит войны, можно переходить к следующему этапу, а именно подходить к собаке и протягивать руку с куснотой. Если она берёт еду, отвлекаясь от охраняемой драгоценности, уже хорошо. Не убирая первую руку с вкуснотой, можно подключать вторую и осторожно трогать ею трусы, не на себе, а те, что у собаки. Потрогали, скормили вкусноту и пошли дальше по своим делам. Трусы при этом не нужно забирать, пусть пока доедает. Когда удалось добиться, что на этом этапе собака не рычит, можно спокойно забрать имущество, похвалить за то, что отдала, надавать вкусноты, а имущество вернуть. Пусть псина думает, что хозяину только посмотреть. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока при приближении хозяина псина не станет бросать еду и ждать альтернативной вкусноты от мамки. Такое обучение лучше начинать с не слишком ценных для собаки вещей, которые она будет отдавать без видимых сожалений. Если речь идет о трусах, то пусть это будут трусы фабрики большевичка, а не армания. На ранних стадиях тренировок их придется возвращать собаке на дожевывание. Манипуляции хорошо бы сопровождать нежной просьбой «дай, пожалуйста», чтобы потом Псина понимала, с какой целью вы подошли мешать ее трапезе. Важно следить за собственным языком тела. Обычно что-то забирать у собаки приходится в спешке. Паникующий хозяин нависает над бедным животным, смотрит в упор и ракочет «Дай!» страшным голосом. И это трансляция угрозы. Логично, что пёс пугается и начинает рычать. Когда нужно отнимать ресурс, лучше присесть на корточки боком к собаке и не смотреть в глаза, не делать резких движений. Если хозяин поторопился и услышал «рык», Не следует отдергивать руку. Лучше замереть в той позе, которой услышали рык, и отвернуться от собаки. Как только она перестала рычать, можно убрать руку и уходить. Так собака понимает, что рыком никого не прогонишь. Отстают только от тихой собачки. Иногда собаки рычат не только над найденной ценностью, но и над собственной миской, предостерегая, чтобы никто в нее руки свои не совал. Теоретики доминирования любят в профилактических целях то и дело забирать у псины ее законный обед, воспитывая вне чувства почтения к старшим. Вопреки стараниям, это ведет к усугублению агрессии, и собаку можно понять – Представим человека, который во время обеденного перерыва забегает к бабуленьке на борщ. Хочется же поесть спокойно и отправиться обратно в офис. А бабуленька как с цепи сорвалась. Каждые пять минут отбирает тарелку и говорит, что это она борщ приготовила. Не забывайте тут. Человек терпит из уважения к бабушке, но в какой-то момент нервы могут не выдержать. И он бросится с раздражением. Да сколько это может продолжаться? Дайте уже пожрать спокойно. А человеку за это сковородкой по голове в назидание, что бабушка тут главнейшая потому что только она всех кормит. Итог. В дальнейшем человек при любом приближении бабки начинает нервничать и давиться борщом. Собака, на миску которой кто-нибудь внезапно посягает, чувствует себя примерно как этот человек. Но если бы тому человеку давали спокойно поесть, а изредка подбегала бабуленька, ласково забирала тарелку со словами «Ой, забыла сметанку положить», никто бы не нервничал, зная, что борщ вернут, да еще и со сметанкой. С над миской собакой вопрос решается с помощью операции «Бабушка и борщ со сметанкой». В миску нужно класть не всю порцию пёсьего ужина. Пока голодный Олег ест, хозяин подходит и подсыпает в неё остатки еды понемногу. Таким образом, приближение папки для собаки, как сигнал, сейчас добавят вкусноты. Смысла рычать становится всё меньше. Если изначальная агрессия была очень сильна, то начинать можно с пустой миски и класть в неё еды по чуть-чуть. Важно помнить, защищая свой ресурс, псина не пытается доказать, что хозяин ей больше не вожак. Она делает так, потому что по праву этот ресурс принадлежит ей, и никакие папки на пекули ее в этом не разубедят, а лишь заставят опасаться неадекватного папку и меньше ему доверять.